1942 год Севолод Юрьевич Сазонов прижился у Лебоа и стал для них кем-то вроде родственника. Совершенно свой человек Назвать его посторонним или хоть как-то возражать против его присутствия в доме, ни у кого язык не повернулся бы Поселился он на Рю Мадлен с того самого декабрьского дня так пришел уже за полночь и рассказал обо всем, что произошло в соборе Нотр-Дам-де-Лорет. Сазонов едва держался на ногах и был одет в какое-то отрепье, да еще с чужого плеча. Он сказал, что его пальто и костюм залиты кровью застреленной Инны Яковлевны и тяжело раненной Риты. При этом известие Татьяна и Эвелина обе повалились без памяти так что потерявшимся от ужаса Алексу и Жену и измученному, потрясенному Сазонову пришлось приводить их в сознание. Татьяна вскоре очнулась, поднялась. Следом Эвелина очнулась, но подняться не смогла. У нее отнялись ноги. Она не позволила позвать к себе врача, убежденная, что это бесполезно. Эвелина только себя винила в случившемся. Вспоминала губительный совет, который дала Рите, и видела справедливую небесную кару, что у нее отнялись именно ноги. Ведь Рита где-то лежит с прострелянными, перебитыми ногами, и неизвестно, сможет ли она когда-нибудь ходить. Но пока так далеко никто не решался заглядывать. Главное, что она была жива. Рита и двое спасшихся резистантов из группы Максима, Гасконец с жиром и бледнолицей Томб, оставались пока в церковном подвале куда спустились, подняв известную Жерому плиту пола. Кюре церкви был его дядей, поэтому и согласился тайно обвенчать Максима. Жером знал выход из церковного подвала. Он находился во дворе жилого дома на Рю-Бурдалу, буквально через дорогу от нотр Дам де Ларет. Но нечего было даже и думать выбраться оттуда с бесчувственной раненой девушкой на руках, в окровавленной одежде. Обрывками знаменитого Эвелининого шифона Они натуго перетянули перебитые ноги Риты, остановив кровотечение, а потом завернули ее в теплое пальто Сазонова. Единственным подтверждением того, что Рита еще жива, был ее бред. Она почти беспрерывно бормотала по-русски, и парни не понимали ни слова. А Сазонов понимал, и чувствовал он себя хуже некуда. Потому что Рита звала не мать, не убитого жениха, а погибшего отца, Дмитрия Аксакова. «Что там страх Дон Жуана, услышавшего шаги каменного командора?» Сазонов окончательно посидел за эту ночь и потерял фунтов шесть веса, никак не меньше. От ужаса, что вот сейчас над его головой загрохочут каменные плиты под шагами разгневанной тени, явившейся мстить. И Аксакову было за что спросить Севолода Юрьевича Юрского. Тот лишь надеялся, что спасение Риты перевесит на весах всемирного воздаяния все те злоумышления, которые Юрский некогда готовил Аксакову. Так оно вышло или иначе, однако шаги призрака по каменным плитам, под которыми скрывались беглецы, все же не прозвучали. Чуть не до полуночи грохотали подкованные немецкие сапоги. Около собора трещали мотоциклеты и гудели автомобили но ни у кого не достало ума подковырнуть неприметную плиту, которая, казалось, составляла единое целое с остальными. Скорее всего, полицейские и гестаповцы решили, что резистанты либо все погибли, либо кто-то умудрился сбежать из Нотр-Дам-де-Лорет до того, как появилась полиция. На счастье, кровавых следов беглецов не заметили, ведь там все было залито кровью в храме-то. Наконец, когда все стихло, Севолд Юрьевич принялся осуществлять план, который он, Жером и Томп успели разработать, пока пребывали в вынужденном бездействии. Общими усилиями, подсвечиваяся карманными фонариками, в затемненном Париже без таких фонариков теперь никто и носу из дома не высовывал. Выбрали из одежды всех трех самое чистое, без следов крови. Всеволт Юрьевич кое-как переоделся. Вещички субтильных молодых французов оказались ему изрядно малы и выбрался через потайной лаз во двор дома на Рю-Бурдалу. Отсюда путь его лежал на площадь Мадлен. И как он этот путь преодолел, ни разу не нарвавшись на патруль? Одному только Господу Богу известно. Однако в глубине души Всеволод Юрьевич почему-то не сомневался, что доберется живым. Дух Дмитрия Аксакова охранял его надежно. В конце концов, Сазонов родил за его дочку, за ту самую, ради которой Дмитрий Дмитриевич когда-то столько накуролесил. В общем, он дошел-таки до дома Лебуа. Было совершенно понятно, что если Рита пока жива, то в подвале долго не протянет. Ей необходима срочная медицинская помощь. Но отправляться в тот укромный дворик, рыдающий Татьяне и растерянному Алексу, не имело смысла. И не доберутся без ночного пропуска. Да и как вести потом по улицам окровавленную Риту? Они искали выход, но не могли его найти. Ночью ехать нельзя. Утром незаметно забрать Риту из подвала невозможно. И тогда Алекс решил пойти к Краснопольскому. Это был страшный риск, конечно но что-то подсказывало ему. Тот вовсе не так безобиден. Хоть ему в свое время и удалось убедить больше в компьене в обратном. На счастье, Краснопольский жил не столь далеко. Алекс, выросший близ церкви Мадлен и знающий в округе все ходы, выходы и переулки, добрался до его дома в два счета. Первым делом Краснопольский посмотрел на часы. Было три ночи. Уже почти 12 часов Раненая Рита находилась без медицинской помощи. Тень мелькнула на лице Краснопольского, и Алекс понял, что тот не надеется на успех. Может быть, даже откажется помочь. И ясно понял, что если вернется домой без Риты, то к утру станет вдовцом. Татьяна или умрет от горя, или отправится выручать дочь и нарвется на пулю патруля. «Ну что ж», — со вздохом подумал Алекс. Уж лучше он сам пойдет за Ритой, а там видно будет. Хотя, скорее всего, видно ничего не будет, потому что он не имел ни малейшего представления о том, что нужно делать, чтобы спасти Риту. — Рита дочь Аксакова? — спросил вдруг Краснопольский. И Алекс уставился на него с надеждой, потому что знал, это имя для Краснопольского священно. — Посиди здесь, — сказал Краснопольский, накидывая плащ на пижаму. «Мне надо позвонить, а отсюда нельзя», — кивнул он на телефон. «Я спущусь к консьержке. Она хорошая женщина, патриотка, больше и ненавидит, никому и словом не обмолвится. Кроме того, кажется, ее брат живет рядом с нотр дам де -Лорет. И он ушел. А Алекс сгорбился на стуле, борясь с искушением позвонить жене и успокоить ее. Только чем успокоить-то?» Просидел так полчаса, не меньше, физически чувствуя, как утекают минуты, как утекает вместе с минутами жизнь и Татьяны, как утекает кровь и жизнь из Риты. Он уже почти готов был к тому, что им останется только похоронить девушку. И угрюмо думал, как и кому дать взятку в мэрии, чтобы получить разрешение на погребение и где найти врача, который напишет фальшивое свидетельство о смерти. Но тот вспоминал, где сейчас Рита, и невозможность незаметно забрать ее, живую или мертвую, начинала сводить его с ума. Наконец, пришел Краснопольский и велел Алексу идти домой. Скажите, Татьяне, мы сделаем все, что возможно. Приезжайте утром, часам к девяти, в госпиталь Сентан. Пройдите в инфекционное отделение и спросите доктора Альвараса. «Если все получится, Риту мы устроим в его отделении. Туда реже всего суются с проверками. Остальное обсудим потом». «Если получится?» – заикнулся Алекс. «А если?» – и суеверно умолк. «Ну, если то...» – «Если», – усмехнулся Краснопольский. «Значит, доктора Альвараса утром в больнице не будет». «Но не будем нагнетать обстановку. Идите домой, Алекс. Я понимаю, в каком состоянии ваша жена. Вы должны ее успокоить. И будьте осторожны сами. Не наскочите на патруль, я вас умоляю. Погодите, выйдем вместе». «Вы тоже идете?» – удивился Алекс. «Конечно. Операцией по спасению вашей дочери буду заниматься я. С ней еще двое парней, которых тоже надо переправить в безопасное место». «А я большой мастер устраивать людей в таких местах», — усмехнулся Краснопольский. И Алекс вспомнил про русскую церковь на рюль урмель про мельничный кооператив в Дурдане и еще кое-какие подобные же предприятия, где скрывались резистанты, английские летчики, сбитые над Францией и сумевшие спастись, и где, по слухам, уже начали появляться первые советские военнопленные, бежавшие из концентрационных лагерей значит инфекционное отделение госпиталя сент ан принадлежит к числу таких мест вслед за краснопольским он вышел из квартиры где спали жена и сын руководителя русского подпольного движения во франции потом утром добравшись до госпиталя и найдя риту погруженный в глубокий сон перевязанный но живой алекс спросил у краснопольского как удалось ее спасти тот рассказал устало улыбаясь и явно гордясь собой. А гордиться было чем? Операция была беспримерной по наглости и отваге. Кроме того, сыграл свою роль тот самый невероятный счастливый случай, который выпадает в жизни каждому. Но далеко не каждый умеет им воспользоваться. На сей раз случай выпал Рити, но воспользовался им Краснопольский. «Брат консьержки служивший в доме Краснопольского, мсье Виктуар. Фамилия его оказалась в данном случае весьма символичной. Имеется в виду Виктория Победа по-французски. Жил не просто по соседству с Нотр-Дам-де-Лорет, а в доме, во двор которого выходил тайный ход из церкви. Выслушав Краснопольского, тому пришлось рискнуть и называть вещи своими именами в надежде что телефон какого-то незначительного лавочника не прослушивается гестапо, так же, как и телефон его сестры-консьержки. Мсье Виктуар с сыном спустились во двор и отыскали потайной люк. Простучав сигнал, о котором условились Сазонов и парни, охранявшую Риту, Виктуар велел им быть наготове и вернулся в квартиру. Через минуту его жена позвонила в отделение скорой помощи госпиталя сент ан и сообщила, что у ее мужа сердечный припадок, он умирает. Машины скорой помощи были единственным видом французского транспорта, которому разрешалось передвигаться по Парижу ночью, и то в самых неотложных случаях. Из госпиталя Сантан немедленно вышла машина. Врач состоял в группе доктора Альвареса, участника резистанс, так же, как и санитар. Ну а вместо второго санитара Надев его халат, ехал сам Краснопольский. В это время якобы умирающий Виктуар снова спустился во двор. И, пользуясь тем, что консьержка, любопытство и болтливость этой дамы он очень опасался, крепко спит, открыл ворота, ведущие во двор. Так что машина скорой помощи въехала туда прежде, чем спохватилась консьержка. Машина стала, загораживая люк. Фары были потушены. В квартирах, конечно, проснулись люди. Однако парижане были приучены не выглядывать по ночам из окон. Случалось, патруль при малейшем промельке огня начинал стрельбу по нарушителям режима светомаскировки. Мгновенно Рита была погружена в машину. Томп и Жером, напялив белые халаты, прошмыгнули вместе с врачом в квартиру виктуара, где им предстояло дождаться утра. И, переодевшись в чистое, при свете дня никуда не спеша отправиться на работу как и подобает добропорядочным гражданам бывшей французской республики а ныне части третьего рейха виктуара вынесли из квартиры на носилках и уложили в карету скорой помощи это могли видеть все соседи которые выглядывали на лестничные площадки и провожали его сочувственными вздохами и добрыми напутствиями не в меру любопытная и болтливая консьержка Хоть и была немало изумлена тем, как это она умудрилась не запереть ворота, ничего дурного не заподозрила. Виктуару увезли. Пока машина неслась с Сентан, он скромненько сидел на полу рядом с носилками, на которых лежала Рита. Перевязывать ее нельзя было, чтобы не запачкать кровью машину. В любую минуту ее мог остановить и осмотреть патруль. В таком случае на носилке улегся бы Виктуар а Риту спрятали бы под них. Всю дорогу краснопольские шофер спорили, что лучше – включить сирену или нет. Привлечет она внимание патруля или, наоборот, заставит снисходительно махнуть рукой на стремительно несущуюся карету скорой помощи. В это время врач колол Рите камфору и прикидывал, какие у них шансы довести ее живой. Ей необходимо было срочное переливание крови. Нужен был донор. В конце концов, донором стал Краснопольский, у которого оказалась та же группа крови. Потом, позже, спустя много лет, уже умирая, он не хотел слушать благодарности Риты, а говорил, что отдал таким образом долг ее отцу, русскому защитнику Франции. Жизнь Рити удалось спасти, но насчет ее ног Альварес был в полной растерянности. Хирург которых удалось убедить, что девушка стала жертвой случайной перестрелки. Это, по сути, было правдой. Да и вообще такое происходило нередко. Растерянно разводили руками. Ее ноги нельзя было поместить в гипс. Слишком обширно оказались раны. А если обходиться без гипса, существовал риск, что кости срастутся неправильно. И в лучшем случае красивая девушка на всю жизнь останется хромой. Вопрос стоял даже так. «Сможет ли она ходить, если вообще выживет?» Татьяна почти переселилась в госпиталь. За Эвелиной ухаживали муж и сын. Им помогал Сазонов, которого оставили на площади Мадлен. Он не мог вернуться в квартиру, купленную на имя Ины Яковлевны. Не мог даже тело ее забрать и похоронить, потому что это значило бы заявить на себя в гестапо. Лебуа распустили слух. Бутаурета – будто у тяжелое инфекционное заболевание печени, поэтому она в госпитале. Даже если в их словах кто-то усомнился, сомнения свои держал при себе. Времена настали такие, что лучше верить всему, что скажут. Довольно того, что большинство города не верило в вечное существование Третьего Рейха и окончательную гибель Франции, а все остальное можно и на веру принять. Рита пребывала в некоем промежуточном состоянии между жизнью и смертью, между беспамятством и бодрствованием. О Максиме, о том, что произошло в нотр дам де Ларет, она никогда не говорила. Татьяна тоже помалкивала. Губы у Риты были вспухшие, черные. Девушка кусала их, сдерживая крик. Глаза ввалились. Она вдруг стала до боли похожа на Лидию Николаевну Шатилову, какой та была перед смертью, на чуть живую старуху Эвелину Лабуа. И Татьяна благодарила Господа Бога за каждый день, который тот подарил ее дочери. Краснопольский навещал ее часто. Он оставил Рите книжку, стихи Георгия Адамовича, которую взял когда-то у мертвого Дмитрия Аксакова. И Рита перелистывала ее часто-часто. Глаза ее не скользили при этом по строчкам. Порой они вообще были крепко зажмурены. И вскоре Татьяна поняла, что дочь открывает книгу, только когда не может справиться с болью. Она не читает, она страдает. Страдала и мать. Страдала за нее. Но даже ей невозможно было вообразить все глубины горя и боли, в которых тонула Рита в столь тяжелые дни своей жизни. Конечно, ей не дано было знать, что даже и это горе, и эта боль однажды покажутся ей ничтожными по сравнению с тем, что ее ждет. Но и слава богу, что небеса не позволяют нам провидеть будущее. Лица врачей, навещавших Риту, между тем становились все со мрачнее. Создавалось впечатление, что они не знают, как ее лечить, и готовы умыть руки. Но как-то раз Татьяна, вернувшись из дома, иногда она там все же бывала, застала около ритиной кровати какого-то мужчину, необычайно худого, изможденного. Больничный халат болтался на нем, будто был напялен на швабру. Но у него была большая голова, широкие плечи. И понятно было, что когда-то он выглядел как настоящий богатырь. У мужчины было обтянутое пергаментной кожей лицо, но все равно чувствовалось, что он вовсе не старик, что ему лет 30 самое большое. «Где ж он так исхудал?» – ужаснула Татьяна. «Голодом его морили, что ли?» И тут она заметила, что худой человек не просто так болтает с ее дочерью, а осматривает ее ноги. У него были узкие изящные ладони и необычайно длинные пальцы. У Татьяны Мороз по коже побежал, когда она увидела, что эти пальцы ощупывают переломанные безжизненные ноги ее дочери, а у Риты спокойное выражение лица. Кажется, она не чувствовала боли. У несчастной матери подогнулись ноги от потрясения, и она села прямо на пол. Мужчина покосился на нее, но у Татьяны создалось впечатление, что он ее просто не видел. Его прищуренные темные глаза смотрели даже не на Риту а словно вы внутрь ее ран. «Ну что ж», произнес он, наконец, задумчиво. «Дела не слишком хороши, но могли быть и хуже». Что-то странное было в его голосе, и Татьяна не сразу поняла. Странность в том, что он говорит по-русски, причем не на парижском русском языке. У него был настоящий энский окающий говор, который Татьяна помнила с юности. «Вы из Зенска?» было первым, что невольно сорвалось ее языка, и ходу человек уставился на нее, словно очнувшись, с превеликим изумлением. «Мама!» хрипло прошептала Рита и пояснила ему. «Это моя мама, Татьяна Никитишна. При ней можно говорить». «Здравствуйте!» кивнул мужчина. Я Фёдор, Тео, как меня тут называют. Я из Зенского угадали. Я там врачом работал, в областной больнице, в хирургии. Но как только война началась, на фронт ушел. Ну и вот здесь оказался. Он неловко развел своими удивительными руками. Меня от дистрофии тут лечили. Видите, каким я стал в гостях, в кавычках, у фашистов? «О, тогда понятно, почему он так худ и измучен», – подумала Татьяна. От Краснопольского она знала, что в отличие от дореволюционной России, советское руководство во время войны отказалось от предложенной помощи Международного Красного Креста, который брался обеспечивать питанием военнопленных. Русские пленные были в глазах своего правительства изменниками Родины и предоставлялись собственной судьбе. «Бежал!» Чудом спасся, продолжал Фёдор. Но это неинтересно рассказывать и страшно вспоминать. Главное сейчас Рита, ее здоровье. Я слышал, тутошние врачи за голову схватились. Неужели? воскликнул он. У Татьяны невольно слезы навернулись на глаза. Такое это было словечко из прошлого, из Энского прошлого. Кажется, нигде в мире не восклицают так, как в Энске. «Неужели?» «И еще там говорят...» «Эх, хай-яй!» Татьяна улыбнулась сквозь слезы. «Схватишься, небось?» Усмехнулся Федор. «У меня в Энске был похожий случай. Мальчишки разможило ноги лисиной. Полез на груду бревен, приготовленных к стройке, но и... А дело было не в самом Энске, аж в Княгинино». Пока парнишку дома сельский коновал пытался врачевать, пока в областную довезли, пока то да все, у него уже анаэробная инфекция началась. Думал, только одну ногу спасу. Но удалось-таки две вылечить. Я его косточки по кусочкам собирал, в лангеты укладывал. Гипс тут никак невозможен. Нужны лангеты, которые можно снимать, чтобы обрабатывать раны и делать перевязку. «У Риты, на счастье, инфекции нет, но...» «Надо же постараться, чтобы ноги были потом красивые, да?» «Девочка-то вон какая пригожая! Куда же ей в шрамах, да буграх, до да кривоногой? Нельзя!» Татьяна не удержалась, всхлипнула. «Эх, хай-яй!» — вздохнул Федор. «Да уж поплакать еще придется и вам, Татьяна Никитишна, и тебе, Рита. Больно будет, но...» «Не страшно, что больно», — сказала Рита тем же хриплым, надорванным голосом, который появился у нее после ночи, проведенных в подземелье Нотр-Дам-де-Лорет. Находясь без сознания, она громко стонала, а Жером и Томп по очереди зажимали ей рот, чтобы их не обнаружили. Вот она и надорвала горло хрипя. Впрочем, ерунда по сравнению со всем прочим. «Не страшно, что больно. Страшно, что долго». — Ну, деточка моя! — с докторской отеческой интонацией проговорил Фёдор. — придется подождать. Ты ж хочешь красавицей остаться? — Я хочу поскорее взять автомат и уйти в маки, в партизаны, — угрюмо сказала Рита. — Для этого мне нужны здоровые ноги, больше ничего. — На то, о чём вы говорите, мне наплевать. Шрамы, красота! — недобро усмехнулась она. Какая может быть красота? О красоте можно будет подумать потом, когда кончится война. Татьяна всплеснула руками, а Федор покачал головой. — Да ладно тебе, успеешь еще навоеваться. Сами вы резистанты, без посторонней подмоги фрицев не осилите. — Вы говорите Боши, а мы фрицы, — пояснил он, поглядев на Татьяну. А в империалистическую их называли гансами мне отец рассказывал. Так вот, сами вы их не осилите, а у нас, покуда, дела не шибко радостно идут. Пруд сволочи на Россию почем зря. Само собой, разумеется, мы их все же разобьем, но подождать придется. А союзники, помяните мое слово, не скоро еще раскачаются. Они сначала будут присматриваться, кто верх возьмет, русские или немцы. Им ведь ни Гитлер, ни Сталин не нужны. Ни фашизм, ни коммунизм. И вот когда победа начнет на нашу сторону переходить, тут они раскачаются, союзнички-то. Кинутся со всех ног, чтобы Европу оттягать. Но это, говорю, еще не скоро будет. Так что ты не волнуйся, девочка. Успеешь и вылечиться, и навоеваться. А я, чую это мое сердце, у вас тут надолго застрял. И как потом буду дома объясняться? Один Господь знает. Он оказался прав во всем. Этот русский еще совсем молодой, но уже такой мудрый человек. И относительно своего, и относительно Ритиного будущего. Ровно год, год, Федор Лавров лечил Риту. В буквальном смысле слова ставя ее на ноги. Заодно врачевала ей Велину, Но тут его старания оказались бессильны. Она так и не поднялась. Инвалидное кресло стало ее уделом. год Лабуа кочевали по Франции. То в Бургундию, то в Париж, то в Ниццу. Когда Кости начали срастаться, Рите были показаны морские ванны. Федор следовал за ними под именем Тео Ксавье, домашнего врача. Документы раздобыл всемогущий Краснопольский. Алекс сделался засегдатаем дома 72 на авеню маршала Фоша где получал разрешение на переезд из города в город. Может быть, у кого-то и возникали вопросы, отчего вдруг молодая девушка обезножила, совершенно как ее бабуля. Но деньги, которые Алекс щедро раздавал направо и налево, всем затыкали рты. И немцам, и прислуживающим им коллаборационистам-французам. Рита не расставалась с книгой Дмитрия, пробитой пулями, как ее ноги. Татьяна постоянно жила между надеждой и страхом. Ждала. Настанет таки день, когда дочь выздоровеет. Встанет на ноги и сделает хоть несколько шагов без посторонней помощи. И смертельно боялась, потому что знала. Свои несколько шагов Рита сделает прочь от дома. Уйдет туда, куда мечтала. В отряд Маки. Они никогда не говорили об этом. Понятно было и так. Решение Риты незыблемо. И вот, наконец, день настал. Рита не простилась. Они с Федором просто исчезли. На столе в Ритиной комнате осталась суховатая записка. «Мама, не сердись. Я не простилась с тобой, потому что у меня не хватило сил. Ты знаешь, что я не могу остаться. Я должна отомстить за Максима и за всех. Пока идет война, я не смогу жить иначе. Не бойся за меня». Я вернусь. Дважды не умирают. Я постараюсь подавать о себе какие-нибудь вести. Я очень люблю тебя. И Алекса, и бабулю Авелину, и дедулю Лабуа. Ждите меня. Я вернусь. Вернусь. Вернусь. Целую вас тысячу раз, ваша Рита. Под запиской лежала книга. Та самая. Книга Дмитрия Оксакова. Татьяна поняла что дочь оставила ее как залог своего возвращения. Теперь эти стихи должны были помогать матери так же, как помогали дочери. Однако у Татьяны хватило сил открыть томик только один раз. На той странице, где она распахивалась сама собой, она прочла. Когда мы в Россию вернемся? О, Гамлет Восточный, когда? Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода, Без всяких коней и триумфов, Без всяких там кликов, пешком. Но только, наверное, знать бы, Что вовремя мы добредем. Остальное потонуло в слезах.